Глава тринадцатая. Шикиба. Идея некоторое время зрела в голове Шикибы, прежде чем она решилась действовать. Казалось бы, разговор с Марджан должен был охладить ее пыл, но, напротив, он лишь укрепил ее в намерении заявить о своих правах. Во всяком случае, Шикиба поняла, что по закону может претендовать хотя бы на часть отцовского наследства. Полночи она лежала без сна, думая о договоре на землю. Простой листок бумаги с несколькими подписями, но какой важной оказалась эта бумага? Где отец мог хранить ее? Шикиба закрыла глаза и представила, что она в родном доме стоит посреди комнаты, в приоткрытую дверь, Слышно, как во дворе хлопает на ветру калитка, скрипят железные петли. Она представила папин уголок, где он обычно спал. Вот его лежанка, на ней скрученная валиком одеяло. Вот мамина низенькая скамеечка, она любила на ней сидеть. Вот свитеры братьев, они аккуратно свернуты и лежат стопкой на полке. Скорее всего, договор хранится среди книг. За всю свою жизнь отец принес в дом три или четыре книги. Они тоже стояли на полке. Шикиба подумала, что после смерти матери перестала стирать с них пыль. В следующее мгновение она поняла, где находится нужная ей бумага, и едва не хлопнула себя по коленкам. но, ну, конечно, это же так очевидно. «Но, папа Джан, откуда ты знал?» «Все ответы в Коране, дочка». Отец Шикибы всех своих детей учил читать. Сначала по Корану, затем по другим книгам, имевшимся у них в доме. Шикиба вспомнила, как следила за его заскорузлым пальцем, когда папа Джан водил им по строчкам, показывая буквы и слоги. Иногда братья притаскивали из своих путешествий в деревню старую смятую газету, или выдранные из журнала страницы. Тогда они все вместе усаживались за стол и по очереди читали текст, сражаясь с непонятными фразами. Это было трудное занятие, но отец стоял у них за плечом, терпеливо позволяя делать ошибки и спотыкаться на сложных словах. Иногда, если дело шло совсем туго, он помогал детям. «Договор спрятан в Коране», поняла шикиба Но какова вероятность, что он все еще там, что дяди не обнаружили его, когда перерыли весь дом? Если они искали документ, то, скорее всего, нашли. Но есть шанс, что эти тугодумы даже не пытались его искать, поскольку им и в голову не приходило, что дочка покойного брата может заявить о своих правах на землю. Как бы там ни было, нужно попытаться. Но, предположим, она найдет документ, и что с ним делать дальше? Вряд ли стоит рассчитывать, что, явившись к дяде, Шикиба сможет начать мирные переговоры. Нет, ей надо обратиться к официальному лицу, к местному Малику, и тогда она сможет оспорить решение родственников, присвоивших имущество Исмаила. В общем, дело усложнялось, где она отыщет этого Малика и как доберется до всех этих мест, сначала до родного дома, а затем туда, где сумеет найти старейшину. На это нужно время, согласится ли Марджан отпустить ее. Судя по их последнему разговору, хозяйка не станет поддерживать Шикибу, значит, придется что-то придумать». Два дня спустя Шикиба подошла к Марджан, когда та сидела за вязанием. Она тщательно отрепетировала свою речь. «Салам, Марджан Ханум!» — начала Шикиба, стараясь говорить как можно спокойнее. «Салам, Шикиба!» — откликнулась Марджан. Она даже не подняла глаз, продолжая проворно щелкать спицами. «Марджан Ханум, я хотела попросить кое о чем!» — чуть смелее продолжила Шикиба. «О чем, Шикиба?» «Вы не станете возражать, если я навещу моих родных?» «Мы не виделись уже несколько месяцев. На следующей неделе Курбан-Байрам. Будет много работы, так что, может, лучше на этой?» Шикиба сцепила пальцы за спиной, чтобы скрыть дрожь в руках. Марджан перестала щелкать спицами и опустила вязание на колени. Вид у нее был озадаченный. «Вы, видать, родных? Девочка, за все эти месяцы ты и словом не обмолвилась о семье. Я уже начала подозревать, что ты настолько холодна, что и думать о них забыла, и вдруг ты просишь разрешения навестить их». «Я очень соскучилась», — сказала Шикиба, изо всех сил пытаясь придать голосу мягкость и нежность. «Вначале я думала, что нехорошо просить у вас разрешения отлучиться». «А что же изменилось теперь?» «Ну, теперь...» «Я живу у вас уже некоторое время, и в связи с наступающим праздником решила, что надо нанести визит бабушке». «Интересно, — подумала Шекиба, — всеведующий Аллах посмеется над моими уловками или я буду проклята за эту ложь?» «Бабушку?» Марджан тяжело вздохнула и потерла лоб ладонью, — Шикиба затаила дыхание. «У нас так много работы перед праздником, надо приготовить большой обед, кое-что испечь. Да и дом должен блестеть, чтобы нигде не соринки. Но, с другой стороны, полагаю, будет неплохо, если ты навестишь пожилую женщину. Ладно, я поговорю с Азизулой, передам ему твою просьбу». Шикибе хотелось улыбаться до ушей, но она заставила себя сохранить невозмутимый вид. «Благодарю вас, Марджан Ханум». Шикиба слегка поклонилась. Время от времени жизнь преподносила неожиданные уроки, показывая, насколько Шикиба глупа и наивна. Один из таких уроков она получила на следующий же день. Утром, когда Шикиба, устроившись на полу на кухне, чистила картошку, на пороге появилась Марджан. Девушка вскинула голову и уставилась на хозяйку. «Шикиба, я поговорила с Азизулой». Он согласился. «Эй, девочка, да что с тобой такое?» Марджан сплеснула руками и даже слегка хлопнула себя по бедрам. Шикиба вздрогнула и замерла под ее взглядом. «А что?» Она оглядела себя и лежащие на полу картофельные клубни, пытаясь сообразить, что стало причиной столь бурного возмущения хозяйки. «Как ты сидишь?» — снова всплеснула руками Марджан. Шикиба сидела, прислонившись к стене и вытянув вперед ноги. На подоле ее юбки, растянутые между коленями, стояла миска, над которой она чистила картошку. «Святые небеса, сядь прилично, пока дети не увидели. Неужели тебя никто не учил, как подобает вести себя девушке?» Шикиба отставила в сторону миску, встала, затем снова опустилась на пол, подогнув под себя ноги, тщательно расправила юбку и взглянула снизу вверх на хозяйку, ожидая ее одобрения. «Так-то лучше. Я, конечно, слышала, что ты работала вместе с отцом, и стало для него будто сын. Но все же правил приличия никто не отменял. «Да, Марджан Ханум, я поняла, извините». Шекиба покраснела до ушей. «Э, о чем я говорила? Ах да, Азизула согласился. По случаю праздника тебе действительно следует нанести визит бабушке. В пятницу, после джума-намаза, он проводит тебя к шагул Биби. примечание Джума-намаз, пятничная молитва, обязательная коллективная молитва мусульман, совершается в пятницу в мечетях, конец примечания. «Азизула проводит меня к бабушке Маржан Хану. я очень признательна, но мне не хотелось бы затруднять вашего мужа. Я вполне могу добраться сама. Зачем ему проделывать со мной такой длинный путь?» Марджан уставилась на нее, словно не веря своим ушам. Эта девочка не переставала удивлять ее. Нет, конечно, Шикиба прекрасно управляется с домашней работой, но когда дело касается общения с внешним миром, она проявляет поразительное отсутствие здравого смысла. «Неужели ты думала, что тебе позволят шататься по деревне без сопровождения, как бродячей собаки?» «Ты в своем уме, девочка?» Шикиба молчала, судорожно соображая, чтобы такое ответить. «Азизула возьмет тебя с собой, а после намаза отведет к бабушке». «Правда, твои дяди придут к нам на праздник, но раз ты хочешь повидать их дома, вечером он приведет тебя обратно». Живя с отцом, Шикиба привыкла все делать самостоятельно, не говоря уж о том времени, когда и вовсе осталась одна. Поэтому, разрабатывая свой план, она не учла, что на ее пути может возникнуть подобного рода препятствие. «Я не хотела, не думала создавать неудобства». «Если не хотела создавать неудобства, зачем тогда вообще завела этот разговор?» — отрезала Марджан и, резко развернувшись, вышла из кухни. Бестолковые вопросы Шикибы начинали действовать ей на нервы. Шикиба осталась чистить картошку, размышляя, что же предпринять дальше. Конечно, можно сказать Марджан, что она передумала навещать родственников. Это выглядело бы довольно странно, но принуждать ее никто не станет. Что поделать, еще одна странность Шикибы. Или, если уж она окажется у бабушки... «Можно попросить разрешения забрать кое-какие личные вещи из дома отца». «Хорошо. Ну, а как насчет Малика?» «Возможно, в другой раз. Однако, даже если этот другой раз у нее появится, все равно понадобится сопровождающий, да и где найти Малика. Шикиба тоже не представляла». «Ладно, — решила она, — всему свое время. Сначала надо раздобыть бумаги отца» а там посмотрим. Наступила пятница, Шикиба собралась с духом, потому что вновь увидеть лица своих родственников, особенно бабушки, было для нее настоящим испытанием. Но ничего не поделаешь, это единственный способ получить желаемое. Марджан велела Шикибе быть готовой с раннего утра, потому что Азизула ждать не станет. Хозяин удовлетворенно кивнул, когда, выйдя из дома, увидел Шикибу у ворот с низко головой, как и подобает девушке, закутанную в паранджу. «Салам!» — поздоровалась Шикиба. «Пойдем!» — сказала Зизула, открывая ворота и первым выходя на улицу. Шикиба двинулась вслед за ним в нескольких шагах позади. Она внимательно подмечала все, что попадалось им на пути, стараясь запомнить дорогу. Улица была широкой и пыльной, по обеим сторонам росли высокие тополя с узловатыми стволами. Дома с прилегающими к ним участками земли отстояли друг от друга примерно акра на два. Все они были обнесены высокими, около шести футов, стенами из камней и глины. И все же Шикиба видела верхушки плодовых деревьев, а чуть дальше, в поле, ей удалось разглядеть посевы картофеля, моркови, лука. Мечеть, три магазина и пекарня составляли центр деревни. Витрины магазинов были скромными, с кривоватыми, сделанными от руки надписями на ценниках. Пекарня и вовсе располагалась под открытым небом. Пекарь расположился со своим товаром возле стены одного из магазинов. Он ловко вытаскивал из встроенного в землю тандыра круглые золотистые лепешки и складывал их на покрытый клеенкой стол. Примечание. Тандыр — глиняная печь жаровня шарообразной формы для выпечки хлеба. Конец примечания. Аромат свежеиспеченного хлеба плыл над улицей. Шикиба сглотнула слюну. Несколько женщин стояли возле жаровни, ожидая, пока испекутся их наан. Примечание. Пресная пшеничная лепешка. Конец примечания. Шикиба вспомнила, как несколько месяцев назад шла через эту же площадь вслед за дядей, который вел ее к Азизуле, чтобы отдать в качестве платы за долг. «Шикиба, твое имя означает дар». Горько усмехнулась про себя девушка. Азизула прошел мимо мечети и повел ее дальше. Пройдя метров триста, он остановился возле небольшого приземистого дома и постучал в дверь. Дверь открылась. «Салам, Фазизула», — поздоровался хозяин Шекибы. «Салам, Азизула, ага, рад тебя видеть». «Фазизула Джан, сделай мне одолжение». Я взял с собой свою работницу, она идет повидаться с родными, отведу ее после намаза. А пока я буду в мечети, позволь оставить ее у тебя. Надеюсь, твою жену не затруднит присмотреть за ней. О, конечно, Азизуладжан, слышал, ты взял в работнице внучку Шагул Биби, ну ту с изуродованным лицом. Пусть посидит во дворе». Шикибе указали на табурет, стоявший в углу двора неподалеку от туалета. Смрад был невыносимым, у девушки закружилась голова, но она не решалась сдвинуться с места, опасаясь навлечь на себя гнев хозяйки дома. Шикиба не видела ни ее, ни детей Фазизулы, но слышала доносившиеся из глубины дома голоса и топот маленьких ног. Дети смеялись, плакали, бегали. Звуки большого семейного дома. «Я могла бы уйти прямо сейчас. Что, если я просто открою ворота и выскользну на улицу? Дорогу я помню. Думаю, мне хватило бы времени, чтобы добраться до дома, попытаться отыскать документ в книгах отца и вернуться прежде, чем закончится намаз. А что, если она не успеет вернуться, и Азизула, придя из мечети, не найдет ее на месте?» Или хозяйка дома выйдет во двор, заметит, что голубая паранджа, которую посадили в углу возле туалета, исчезла, и скажет об этом Азизуле. Больше всего на свете Шикиба боялась разозлить хозяина, главным образом потому, что тогда ее вернули бы бабушке, а ничего страшнее и вообразить себе невозможно. Намаз закончился, Азизула вернулся за Шикибой. Он поблагодарил друга за то, что тот позволил девушке посидеть во дворе, и кивком велел ей следовать за ним. Они вновь двинулись по пыльной дороге, теперь в сторону дома шагул би, -би. На стук в ворота ответил Хамид. «Салам, Хамид! Где твой отец, дяди? Я не видел их сегодня в мечети. Они здоровы?» «Да, вполне. Они просто не пошли». «Слышали бы вы, какими словами бабушка ругала их за лень?» Малыш Хамид всегда не умел держать язык за зубами. А Азизула подавил смешок и постарался придать лицу серьезное выражение. «Но «Ну, будем надеяться, что Аллах простит им этот грех, даже если их не простит бабушка. Скажи, что пришли дядя Азизула и твоя двоюрная сестра». Хамид впустил нас во двор и помчался в дом с воплем, который сделал бы честь любому муэдзину, возвещающему Азан. Примечание Азан. Призыв к молитве обычно возвещается с миноретами чети. Конец примечания. «Бабушка Джан, дядя Азизула привел Шикибу обратно!» Шикиба вздрогнула. Действительно ли Азизула привел ее сюда, чтобы она могла повидаться с родственниками, или Хамид прав, ее возвращают в дом бабушки? За что? Марджан пожаловалась мужу после того, как застала Шикибу, сидящей в неприглядной позе, или ей не понравились странные вопросы о наследстве? Ладони у Шикибы вспотели, ей показалось, что она сейчас задохнется под своей паранджой. Она с тревогой покосилась на Азизулу, но тот задумчиво смотрел на цветущий куст Тамарикса и не заметил ее взгляда. На пороге дома появился старший сын Шагул Биби, Фаяс. Вид у него был взволнованный. «Азизул Аджан, рад тебя видеть!» Фаяс двинулся навстречу гостю, широко раскинув руки. Мужчины обнялись и обменялись ритуальными поцелуями в щеку. «Как поживаешь?» «Все хорошо, спасибо. А у вас как дела?» «Надеюсь, Шагул Биби здорово». «Ах, обычные недомогания, возраст!» «Да еще непослушные дети и внуки», — пошутил Фаяс, покосившись в сторону Шекибы. «Он считает, что я что-то натворила, уже представляет, как накажет меня». Благословенна ваша семья, что в таком возрасте мама все еще с вами». «Я свою потерял два года назад, да упокоит Аллах ее душу, и до сих пор оплакиваю ее». «Да упокоит Аллах ее душу», — эхом откликнулся Фаяз. «А как твоя жена, дети? Надеюсь, дома все в порядке?» Утверждение Фаяза больше было похоже на вопрос, он явно пытался выяснить цель столь неожиданного визита Азизулы, да еще вместе с его племянницей. «Да-да, все хорошо, благодарю», — кивнул Азизула. Тут на пороге появились еще двое дядей Шикибы, Залим и Ширас. Они выглядели столь же встревоженными, как их старший брат. Ритуал приветствий и объятий повторился еще раз. Дяди делали вид, что не замечают стоящую позади Азизулы племянницу — Шикиба понимала, что ей следовало бы пройти через заднюю дверь и поздороваться с бабушкой, но делать этого ей совсем не хотелось. Шикиба хотела навестить семью перед праздником, а Зизула наконец сам пояснил цель их визита. Она очень соскучилась по всем вам и особенно по бабушке. Последовала пауза. Дяди Шикибы не смогли скрыть изумление, На мгновение все трое лишились дары речи, затем Фаяс горделиво вскинул голову и произнес высокопарным тоном. Ну, это неудивительно, внуки просто обожают Шагул Биби за ее доброе сердце. А теперь он, кажется, решил, будто я жалею, что покинула их дом. Похоже, дядя Фаяс еще глупее, чем его жена, тетя Зармина. «Шагул Биби сейчас отдыхает, но, думаю, она скоро проснется и с радостью узнает, что внучка пришла навестить ее», добавил из-за плеча брата дядя Залим. Шикиба прикусила губу, чтобы не расхохотаться, благо ее лицо было скрыто поранжой. Она чувствовала себя марионеткой, дяди словно кукловоды дергали за ниточки, заставляя ее руки и ноги двигаться так, как им хотелось. Но что она могла поделать? Шикиба нехотя направилась к заднему входу в дом. По дороге она разминулась с сыном Шамины, младшей бабушкиной невестки, той самой, что в присутствии остальных женщин, только делала вид, будто лупит Шикибу с таким же удовольствием, как и они. Расул тащил большой поднос, уставленный чайными чашками и плошками с орехами и изюмом. Руки мальчика отчаянно дрожали от напряжения, отчего посуда на подносе дребезжала при каждом шаге. Пройдя через кухню, Шикиба остановилась в коридоре. Неужели в самом деле нужно идти к бабушке? Станут ли дяди проверять, дошла она до ее комнаты или нет? Шикиба подняла паранжу и огляделась по сторонам. Тетя Шамина появилась в дальнем конце коридора, Она была небольшого роста и гораздо более хрупкая, чем остальные женщины в этом доме. «Салам, Шикиба!» — негромко произнесла Шамина. «Она уже знает, что ты здесь, ждет в своей комнате». «Салам!» — ответила Шикиба. «Шикиба!» Шикиба остановилась в ожидании продолжения. Шамина хмурилась и терла лоб ладонью, затем подошла почти вплотную к Шикибе и прошептала. Только не зли ее, она взбалмошная и своенравная старуха, так и ищет, на кого бы наброситься, других развлечений у нее нет, не давай ей повода. Шикиба кивнула. Неожиданно к горлу подступил комок, на глаза навернулись слезы. Голос Шамины был мягким, в нем звучала искренняя забота. Она вдруг с ужасающей ясностью ощутила ту пустоту, которая образовалась в ее душе после смерти мамы. «Спасибо, тетя Шамина!» Шамина на миг прикрыла глаза и кивнула, затем двинулась дальше по коридору и скрылась на кухне. Шикиба преодолела последние метры, отделявшие ее от входа в комнату бабушки. Сквозь тонкую сетчатую занавеску, закрывавшую дверной проем, Она видела, что Шагул Биби сидит в кресле, подперев щеку кулаком. В другой руке старуха сжимала свою неизменную клюку. «Она знает, что я здесь, отступать некуда». Шикиба отдернула занавеску и встретилась с ледяным взглядом бабушки. «Ну и ну, поглядите-ка, кто к нам пожаловал. Салам». Шекиба решила воспользоваться советом Шамины и постараться не раздражать родственницу. «Салам!» — передразнила ее старуха, мерзкая девчонка. «Да как ты осмелилась снова явиться в мой дом!» Шикиба постаралась взять себя в руки. «Ничего, ей приходилось выслушивать вещи и похуже. Все, что от нее требуется сейчас — не поддаваться желанию ответить на оскорбление». Тебе надо пробраться в свой дом и отыскать бумаги отца. Помни, зачем ты пришла сюда. Не давай старой ведьме вовлечь тебя в склоку. Ид мубарак, бабушка. Примечание. Благословенный праздник. Традиционная фраза приветствия в празднике Курбан-Байрам и ураза байрам Конец примечания. Для таких, как ты, нет благословения, неблагодарная тварь а ведь я пригрела тебя под своей крышей после того, как ты лишила меня сына. Кипя от гнева, старуха тяжело поднялась с кресла и сделала несколько нетвердых шагов навстречу внучке. Мой отец был мудрым человеком и сам решал, как ему строить свою жизнь, ответила Шикиба, не двигаясь с места. Она понимала, что сейчас произойдет, но даже глазом не моргнула. Клюка бабушки опустилась на ее плечо. Она заметно ослабела за эти несколько месяцев. «Шагул Биби, как вы себя чувствуете? Вы выглядите усталой, да продлит Аллах ваши дни». Второй удар. На этот раз гораздо чувствительнее. Гнев явно придал бабушке сил. «Проклятое отродье, вон из моего дома!» «Как прикажете!» Шекиба развернулась и вышла из комнаты, не сказав больше ни слова. Ничто не могло вызвать у старухи большей ярости, чем это молчание упрямой внучки. Дойдя до кухни, Шкиба остановилась. Интересно, тетя Шамина слышала, что происходило в комнате у бабушки. «Девочка, похоже, в тебе есть нечто такое, что приводит старуху в бешенство». Она слышала. «Тетя Шамина, мне хотелось бы забрать кое-какие личные вещи из дома отца. Я сбегаю туда, ладно?» Сказала Шикиба, поглядывая в сторону гостиной, откуда доносились громкие голоса мужчин и раскаты смеха. Шамина кивнула. «Делай, что считаешь нужным, девочка, ты уже взрослая. Но помни, найдется немало людей, которые захотят встать у тебя поперек дороги. И лишь от тебя зависит, сумеешь ли ты прожить свою жизнь так, как хочется тебе». Шикиба благодарно улыбнулась и подумала, кто из них двоих наивнее, она в свои неполные 20 лет или ее замужняя тетка. «Я мигом», — шепнула Шикиба и, накинув паранжу, скользнула через дверь кухни на задний двор. Она быстро пересекла поле, то и дело поглядывая через плечо, не пустился ли кто за ней в погоню. Когда до дома оставалось метров двадцать, Шикиба не выдержала и побежала к нему. Дом отца выглядел маленьким, гораздо меньше, чем ей помнилось. С замирающим сердцем Шикиба подошла к покосившейся калитке. На мгновение ей показалось, что она видит отца, присевшего отдохнуть возле изгороди. Он смотрит в небо и вытирает пот со лба тыльной стороной ладони. Шикиба услышала голос мамы, зовущей сыновей к обеду. В окне промелькнуло улыбающееся личико младшей сестры. «Очевидно, должно существовать какое-то слово, чтобы описать чувство Шикибы, эту жаркую волну, захлестнувшую ее. Она снова в доме, по которому так сильно скучала, среди людей, которые были ей так дороги и которые любили ее». Это было чувство, начинающееся сладким томлением и заканчивающееся невыносимой горечью. Шикиба поняла, что стоит среди руин и пепла. Это все, что осталось от ее прошлой жизни, такой счастливой и такой короткой. Дом пустовал, новые жильцы пока не появились, однако создавалось впечатление, что кто-то пытался подлатать старое жилище. Трещины в стенах замазаны глиной. Расколотая доска столешницы деревянного стола в углу двора заменена новой. Из гостиной исчезли два крепких стула, сколоченных отцом еще до смерти мамы. Одеяло, которое Шикиба свернула длинными валиками и положила на кровати, где раньше спали ее родные, чтобы казалось, будто они все еще с ней, тоже исчезли. Хотела бы я знать, что за хищник побывал в нашем доме, подумала Шикиба, но тут же отогнала эту мысль. Сейчас не время думать о таких вещах. Она пришла за другим. Книги отца по-прежнему стояли на узкой полке, которую он приколотил возле своей кровати. Похоже, к ним никто не прикасался. Шикиба мельком взглянула в окно почти уверенная, что сейчас увидит своих разгневанных дядей, бегущих к ней через поле. Шикиба смахнула навернувшиеся на глаза слезы и подошла к полке с книгами. Сначала она рассеянно пробежала пальцами по пыльным корешкам. Вот он. Пальцы Шикибы наткнулись на завернутый в материю том. Шикиба потянула книгу на себя. Она выскользнула и плюхнулась ей в руки. Шекиба спрыгнула с маленькой скамеечки, которую подставила, чтобы дотянуться до полки, и опустилась на край отцовской кровати. Коран был завернут в кусок темно-зеленого шелка, расшитого узором из серебряных нитей. Это был мамин свадебный десмо, примечание, кусок декорированной ткани, когда девушка и ее семья принимают предложение жениха, Дисмол дается в знак положительного ответа. Конец примечаний. Шекиба смахнула пыль с ткани, поцеловала священную книгу и приложила ее сначала к левому, затем к правому глазу, сделав все в точности, как учили ее родители. «Мама Джан, почему мы держим Коран так высоко на полке? До него же трудно дотянуться. Потому, дочка, что нет ничего выше Корана». «Таким образом мы показываем наше уважение к Аллаху». Шикиба аккуратно развернула книгу и открыла ее на первой странице. Тарик, Мунис, Шикиба, Акила. Имена были выведены карандашом на внутренней стороне обложки. Возле каждого имени папа Джан написал дату рождения каждого из своих детей. Шикиба полистала книгу, Уголки страниц были затертыми и хрупкими. Книга открылась на 32-й суре. Шикиба узнала стихи, которые папа Джан часто цитировал. Она будто бы снова услышала его голос. «Те, кто верил в Аллаха и делал добро, будут в райских садах, где рек серебро». Бумага сама выпала ей в руки, пожелтевший листок, Подписи в конце расположены в два столбца. Шикиба узнала имя дедушки. Это был договор о передаче земли в собственность Исмаилу Бардари. Шикибе хотелось кричать от радости, она нашла то, что искала. Шикиба аккуратно положила документ обратно между страницами Корана. Пора было возвращаться, пока в большом доме не заметили ее отсутствие. Она обернула книгу маминым десмолом и надежно спрятала ее под рубашкой. «Аллах простит мне мою дерзость», — подумала Шикиба. Выходя за калитку, она заметила вдалеке дядю Шираза. Он стоял на заднем дворе, пристально наблюдая за ней. «Лентяй!» — усмехнулась про себя Шикиба. «Остальные давным-давно прибежали бы за мной». «Что ты там делала?» — спросил Ширас, когда племянница вошла во двор. Молилась. Шикиба проскользнула мимо дяди и направилась в гостиную, надеясь, что Азизула волю наговорился с ее родственниками и готов идти домой. «Нам пора. Мы и так отняли у вас слишком много времени», — сказала Азизула, допивая свой чай. «Время, проведенное в твоем обществе, благословенное время», произнося свою изысканную фразу, дядя залим с подозрением поглядывал на стоящую в дверях шикибу Фаяс, не обладавший красноречием брата, согласно кивал головой на каждое его слово. «Передай наши наилучшие пожелания своей семье», все же решился добавить он. «Надеюсь, в следующую пятницу увидимся в мечети». «Конечно, обязательно!» Шикиба последовала во двор вслед за Азизулой, а затем на улицу, чувствуя, как дяди сверлят ее взглядами. «Молодцы! Держались, как ни в чем не бывало», мысленно похвалила их Шикиба, понимая, что родственники недоумевают, что же заставило племянницу вернуться в ненавистный дом.